15 ноября 1941 года, 20 часов 5 минут, Бобруйск, Бобруйская крепость. Командир 4-й танковой бригады, полковник Михаил Ефимович Катуков. Уже давно отгорел на западе кровавый закат, Ушло за горизонт утомленное зимнее солнце. Бобруйск наш. Хороший итог первого дня наступления. Немцы нас ждали, но намного позднее примерно в полдень следующего дня, поэтому и готовились ко встрече с некоторой ленцой. Самых страшных для этих частей экспедиционных сил на плацдарме не было, а механизированные и танковые части РККА они по традиции оценивали не очень высоко, и основания на то у них имелись. Разгром наш мех первого стратегического эшелона показал слабость старой техники, конструктивные недостатки новой и полное отсутствие боевого опыта во всех командных звеньях, от командиров взводов до командующих корпусами. Зато настроение в отношении частей экспедиционного корпуса колебались в диапазоне от почтительного опасения до панического страха. Например, тот же Бобруйск с краткосрочным визитом в начале сентября уже посещала Севастопольская мотострелковая бригада экспедиционных сил разгромившая тут находящейся в состоянии разгрузки из эшелонов третий моторизованный корпус немцев и попутно устроившая изрядный погром в городе и окрестностях. 60 тысяч советских военнопленных, за вычетом предателей и изменников, снова встали тогда в строй Красной Армии, а у немцев почти полнокровный на тот момент третий моторизованный корпус усох до пехотной дивизии неполного штата. Ох, и врезали же им тогда потомки, только в этом сражении уничтожив несколько тысяч фашистов. Но мы в нашей 4-й танковой бригаде уже совсем не те, что встретили войну на границе 22 июня. У нас уже есть собственный боевой опыт и боевой опыт экспедиционных сил. Костяк 4-й танковой бригады был составлен из бойцов и командиров 20-й танковой дивизии, командуя которой полковник Катуков героически сражался в битве под Дубно-Лудском Бродами. Мы осознали, насколько важен своевременный маневр силами и почему успех в сражении невозможен без ведения разведки. Мы изучили действия самых успешных генералов немцев, Гудериана и Гота, и нашли против их методов тактическое противоядие. Мы получили на вооружение как танки из будущего – обгоняющие современные образцы на 20-30 лет, так и наши модернизированные танки Т-34, избавленные от большинства своих детских болезней, усиленные и улучшенные, которым вермахту совсем нечего противопоставить. Сегодня состоялся наш дебют в качестве самостоятельной ударной силы, и думаю, что мы сдали этот экзамен, если не на отлично, то хотя бы на хорошо с плюсом. По крайней мере, мне понравилось. В отличие от танкового сражения на Украине, в котором мы принимали участие летом, в этот раз мы делали все, что было задумано. А немцам оставалось только от нас отбиваться. А то, как на нашу передовую разведку выскочил немецкий генерал, единственный уцелевший после обстрела штаба его дивизии морскими снарядами, это вообще история, близкая к анекдоту. Ведь этот Отто Чернинг думал, что идет прямо навстречу своим отступающим войскам, даже не догадываясь, что части его дивизии, оказавшиеся в полосе прорыва, целиком уничтожены, а те, которым повезло находиться слева и справа, оттеснены с магистральных дорог в непролазные леса. Видели бы вы его удивленную рожу, когда вместо своих частей он вышел прямо навстречу нашему разведывательному батальону? В мягчастях разведка — это не те люди, которые берут языков, а передовое подразделение на легкой технике, Следующая впереди основных сил Выясняющая для них обстановку А также производящая захват Ключевых объектов, например, мостов В таком качестве разведбат Существовал в немецких панцердивизиях И такую же роль он в дальнейшем Будет играть в советских Бронетанковых войсках нового облика Первой ласточкой которых Является бригада полковника Катукова Первым, как и задумывалось На магистраль встал Этот самый разведывательный батальон Раньше всех добравшись до разгромленного морскими артиллеристами штаба немецкой пехотной дивизии, бойцы разведбата не только озаботились сбором разбросанных повсюду секретных штабных документов, но еще и прихватили с собой нацистский флаг со свастикой, какой вражеские водители крепят на капот машины, дабы их не долбанула собственная Люфтваффе, а также два десятка наиболее целых германских касок, откопанных в развалинах. Пункт дислокации немецкого штаба Правда, нашим разведчикам пришлось объезжать полями, ибо 14-дюймовые снаряды так расковыряли шоссе, что ему теперь требовался капитальный ямочный ремонт. Дальше бросок нашего разведбатальона в направлении на Бобруйск напоминал туристическую прогулку или учение для новобранцев. Должным образом закамуфлированный головной БРДМ мог подходить к вражеским постам почти вплотную, ведь никто и представить не мог что фронт уже прорван и советские войска свободно передвигаются в немецких тылах а когда немецкие часовые или полицаи начинали о чем то догадываться было уже поздно несколько пулеметных очередей пара гранат спрыгнувшие из бронеразведчики добивают выживших врагов и никто больше никуда не идет по пути до бобруйска наша разведка уничтожила пять полицейских участков и два поста немецкой фельджандармерии. Белоповязочников, то есть так называемые сотрудники вспомогательной полиции. Все речь полицаи. Наши бойцы уничтожали с особым омерзением и гадливостью, даже при том, что те пытались сдаться. Собакам собачья смерть и никакой жалости. Что касалось фельджандармов, то эти жирные, обрюзгшие дядьки, привыкшие, что их боится не только местное население, Но и сами немецкие солдаты не сразу могли и сообразить смысл происходящего, а когда это до них доходило, было уже поздно. Таким образом, разведбат занимался не столько самой разведкой, сколько расчисткой пути от мелких вражеских подразделений перед тем, как там пройдут основные силы нашей бригады. Когда разведчики подъехали к деревне Титовка, расположенной перед самым шоссейным мостом, На часах было уже два часа дня. Лезть на Абум уже фактически в сам Бобруйск, командир разведбатальона капитан Андреев не рискнул. Мало ли что, тревога в городе раньше времени никому не нужна. К тому же первоочередной задачей разведки было взять в неповрежденном состоянии шоссейный мост. А он, по сведениям местных подпольщиков, мог быть и заминирован, так что действовать требовалось наверняка. Поэтому разведка остановилась в лесном массиве в паре километров от этой титовки и выслала пешие дозоры в маск-халатах для наблюдения со стороны опушки леса за титовкой и за обоими мостами – шоссейным и железнодорожным. В ходе наблюдения выяснилось, что гарнизон в этой титовке квартировал вполне солидный Притом там были не только фельджандармы, которые стояли на посту при въезде на мост, но и около роты немецких солдат – При двух противотанковых пушках они частично занимали оборону в предмостном укреплении, а частично квартировали в самой Титовке. Причем пушки у тех немцев были наши, трофейные сорокопятки. Чтобы подойти к мосту и предмостному укреплению без лишнего шума, немцев в Титовке требовалось брать в ножи, что было невозможно из-за того, что большое их количество не только стояло на постах, но еще и спешила во все стороны по различным делам, а также праздно шаталась по улице. Это вам не пост в деревеньке при дороге, где весь гарнизон – это половина немецкого отделения при унтере или гефрайтере. У немцев ефрейтор это не так, как в советской армии. Тот, кто хуже дочери – проститутки. А самая младшая унтер-офицерская должность – аналог нашего младшего сержанта. Аналог нашего ефрейтора в немецкой армии назывался «Обершютце» то есть старший стрелок, подпертые десятком полицаев, или наоборот, местные полицаи, подпертые тремя-пятью немцами при Унтере или Гефрайтере. Одним словом, если первым делом завязать бой в Титовке, то к мостам потом можно и не успеть, а по-другому не получалось никак, разве что дожидаться темноты. Но этого тоже делать не стоило, ведь таким образом можно было сорвать график выполнения задачи всей бригады. Пока мы в этот график вписывались, но потом все могло и затрещать. В итоге капитан Андреев сделал то, что ему было положено. Он связался со своим начальством, то есть со мной, и доложил обстановку, а также некоторые свои предложения по поводу того, как ее преодолеть. Эти предложения я счел вполне реалистичными и адекватными, тем более что человек, который мог решить наши проблемы, находился прямо в составе моего походного штаба. Как вы правильно понимаете, этим человеком был авианаводчик авиагруппы экспедиционных сил, старший лейтенант Силен. Только авиация потомков могла произвести такой отвлекающий эффект, что немцы в этой титовке и окрестностях будут, позабыв обо всем, беспорядочно метаться туда-сюда, издавая панические вопли и пятная снег жидким пометом. И в то же время только пилоты потомков могли гарантировать, что обрабатывая вражеские позиции – Они не заденут ни наш разведбат, прорывающийся к мосту, ни расположенный внутри Бобруйской крепости лагерь для пленных командиров Красной Армии. Выслушав мои пожелания, старший лейтенант кивнул и сказал, что для такого человека, как я, возможно, все. Ничего с нашими разведчиками и пленными в лагере, мол, плохого не случится, а немцам при этом будет очень, так сказать, интересно. Ну что же, сказано, сделано». Через четверть часа пришло сообщение, что по нашей заявке вылетело звено штурмовиков. А еще полчаса спустя, когда голове нашей колонны до Бобруйска оставалось еще километров десять, от капитана Андреева пришло сообщение, что задание выполнено. Одна рота батальона вцепилась в мост через Березину и теперь удерживает его под контролем, отгоняя контратакующего противника. Вторая рота через раскрытые ворота сходу ворвалась в крепость и сейчас ведет бой с гарнизоном, охраняющим лагеря военнопленных и склады внутри крепости. Численность этого гарнизона, мол, составляет до батальона пехоты. И вообще нам требуется поднажать, потому что фрицев внутри города оказалось значительно больше, чем предполагалось изначально. Лезут гады, как тараканы из всех щелей. Но мы и поднажали, только снежная пыль завелась из-под гусениц». Не прошло и четверти часа, как первые Т-55 нашей бригады, стоптав по пути злосчастный гарнизон Титовки, через удерживаемый разведбатом мост ворвались в Бобруйск, оттесняя немецкий гарнизон от переправы. Следующими были мотострелки. Впрочем, участь города к тому моменту была уже полностью решена, так как еще до того, как противник сумел организовать хоть какое-то сопротивление, у него уже было отбито два ключевых объекта. «Мост» и «Крепость» с ее складами. Кроме того, на городских улицах хорошо себя показали боевые группы, состоящие из танка Т-55, способного своей пушкой разбить любое укрепленное строение и взвода мотострелков, прикрывающих его от метателей гранат и бутылок с горючкой. И вот отбитый город, смердя и дымясь, лежит перед нами темной громадой. Где-то еще периодически вспыхивают перестрелки, Где-то бродит группа недобитых немцев, где-то воняет труп генерал-лейтенанта Фридриха Георга Эберхарта, командующего 3 армейским корпусом, который раньше был моторизованным. Этот немецкий генерал, переживший встречу с экспедиционными силами два с половиной месяца назад, погиб от рук наших парней. И вообще, теперь нам только осталось дождаться подхода советской пехоты. Ее первые части подойдут к Бобруйску, примерно завтра в полдень, ну а потом выступить вдоль дороги на Минск, чтобы решить вторую часть своей задачи. 17 ноября 1941 года, 8 часов 5 минут, Минск, штаб группы армий «Центр», командующий 29-м моторизованным корпусом генерал пехоты Ханс фон Обстфельдер, Фельдмаршал Лист во время нашего разговора был безжалостен, как инквизитор, посылающий еретика на костёр. Не слушая никаких оправданий, он приказал моему 29-му моторизованному корпусу выступить навстречу ворвавшемуся в Бобруйск подвижному соединению большевиков, и либо победить их, либо умереть со славой. И это несмотря на то, что мой корпус числится моторизованным только на бумаге ибо обещанная при формировании германская техника нам только снится. А на самом деле обе наших панцердивизии укомплектованы исключительно трофейными панцерами французского производства. А это такая дрянь, что по сравнению с ней даже русские Т-26 и БТ кажутся верхом технического совершенства, не говоря уже о наших немецких панцерах. В основном на вооружении 22-й и 23-й панцердивизий находятся легкие панциры типа «Готчкис» образца 1935 года, к которым в качестве усиления и командирских машин добавлены средние панциры типа «Самуа». Еще у нас имеется некоторое количество танков «Рено» со снятыми башнями. Они используются в качестве буксиров и подвозчиков боеприпасов в артиллерийских полках панцир-дивизии. Все эти трофеи французского похода Не стоит и десятка большевистских Т-34 КВ, или же одного ужасного суперпанцера-марсиан, который побьет их, как один камень побивает груду глиняных корчак. Да уж, воевать на Восточном фронте – это вам не красоваться на парадах перед экзальтированными дамочками. Но, несмотря на всю нашу слабость, фельдмаршал Лист, не дрогнувший рукой, Будто ком дерьма бросает нас навстречу наступающим большевистским панцирам. Мол, нате вам подавитесь, гады. И делает он это не из какой-то особенной злобы, а потому что мы его единственный подвижный резерв. И другой возможности попытаться остановить прорыв большевиков у него просто нет. И, кстати, слава Всевышнему, что нам предстоит иметь дело с большевиками, а не марсианами. Против этих чудовищ у нас не было бы даже одного шанса из миллиона. Самим своим существованием они будто говорят нам, кто на самом деле истинные сверхчеловеки, а кто лишь презренный прах под их ногами. Но нам не остается ничего, кроме решимости вступить в бой, чтобы победить или умереть. Ведь мы – солдаты Великой Германии, и мы не имеем права на личные слабости и колебания, несмотря ни на что». За нашими спинами фатерлянд, немецкие женщины и дети, если мы будем повержены, то их участь будет ужасной. Два часа спустя, юго-восточная окраина Минска, поселок Большой Тростенец, первыми в 29-м мотокорпусе выступили в поход по дороге к Бобруйску разведбатальоны 22-й и 23-й танковых дивизий. После того, как они умчались вперед разведывать путь, тронулись с места и все остальные. Колонна экзотических французских серых танков с белыми крестами на броне, грузовиков, артиллерийских тягачей и бронетранспортеров растянулась на дороге в колбасу длиной в целых 15 километров. Французская техника оказалась плохо приспособленной к русскому климату. Плохо заводилась на морозе и часто буксовала на заледеневших подъемах. В течение последних дней температура воздуха упала ниже минус 30, что вынуждало немецких танкистов либо не глушить моторы, либо разводить под днищем моторного отделения танка небольшие костры. От холодов страдали не только немецкие танкисты. Просто вермахт встретил зиму 1941-1942 годов, будучи к ней не готовым. На складах отсутствовало не только теплое обмундирование, но и приспособленная к зимним условиям топливо моторные масла и оружейная смазка. Позже, уже после войны, для запуска двигателя бронетехники в холодных условиях в маслобак стали вставлять специальную печку, работающую на топливе основного двигателя. Она за 10-15 минут разогревала масло до 50 градусов, и только после этого можно было запускать двигатель. Только с появлением этой печки В зимних условиях отпала необходимость постоянно держать мотор включенным на малых оборотах или разжигать под днищем танка костер. Иначе моторное масло в двигателе и маслобаке превращалось в подобие густой смолы, из-за чего попытка запуска замерзшего двигателя грозила обернуться его капитальным ремонтом. Немецкие солдаты в своих тонких шинелях из-за рзац сукна тоже не испытывали большого восторга от русской зимы, Поэтому, набившись в кузова тентованных грузовиков, сидели внутри, прижимаясь друг к другу и плотно задернув полог Если три десятка здоровых парней в замкнутом пространстве будут старательно дышать, и не только, то воздух внутри кузова станет хоть немножечко, но теплее. Однако проблема вермахта не только в замерзании солдат. Летняя оружейная смазка, а другой на германских складах нет, на морозе густеет точно так же, как и моторное масло, поэтому винтовки, пулеметы и прочую стреляющую утварь перед применением необходимо держать хотя бы в относительно теплом помещении, а иначе неизбежны отказы и даже поломки. Пока механизированная колонна, длинная, как баранья кишка, медленно, со скоростью около 15 км в час, тащилась по обледеневшей дороге, извивающейся меж заснеженных полей и маленьких белорусских деревенек разведывательные батальоны ощутившие себя свободными птицами рванулись вперед на своих полугусеничных транспортерах да так что только ветер засвистел в ушах в данный момент они были единственными кто мог разведать дорогу перед приходом основных сил воздушная разведка на которую в обычных условиях по большей части полагались генералы вермахта приказала долго жить как и надежда на поддержку бомбардировщиков и штурмовиков. И дело тут было даже не в том, что все шторхи, рамы, хенкели, юнкерсы, миссершмиты, а также прочие самолеты, пригодные для ведения разведки с воздуха и нанесения бомбо-штурмовых ударов, оказались уничтожены зенитными средствами, марсиан или истребителями советов. Совсем нет. Кое-что в запасе у Геринга еще оставалось. Проблема была не в отсутствии самолетов, а в остром дефиците натурального авиационного бензина, стойкого к низким температурам. А синтетический авиационный бензин, которым обычно пользовались Люфтваффе, был непригоден для использования при температурах ниже минус 20 градусов. Натуральный морозостойкий бензин, вырабатывающийся из румынской и американской тайна нефти, шел только для истребительной авиации ПВО «Рейха», которой приходилось сражаться с британскими бомбардировщиками, летающими на столь же натуральном бензине, остальные самолеты Люфтваффе были вынуждены сжечь в своих моторах синтетический бензин Вот так генерал Мороз без единого выстрела приземлил немецкую авиацию. Синтетический бензин получается при обработке бурого угля перегретым паром под высоким давлением, и в силу своей ненатуральности имеет чрезвычайно низкое октановое число. Тетраэтил-свинец в те времена в Германии еще не применяли. это чисто американская приблуда пришла туда уже после войны вместе с американскими автомобилями, на которых ездили солдаты армии-победительниц. Поэтому октановое число синтетических бензинов поднимали добавками бензола. Октановое число 108, являющегося побочным продуктом при получении из каменного угля доменного кокса. Металлургическая промышленность в Германии еще со времен Бисмарка находилась на высоте, поэтому проблем с выработкой бензола никогда не возникало. Добавлять бензол к синтетическому бензину для увеличения октанового числа требовалось до 40% от общего объема топлива, но с понижением температуры растворимость бензола в бензине быстро падает и при минус 30 градусах Цельсия составляет всего 20%. В таком случае лишний бензол, то есть половина от общего количества, выпадает из раствора и сразу кристаллизуется. Температура кристаллизации чистого бензола составляет всего плюс 5,5 градусов Цельсия. При этом одновременно катастрофически падает октановое число авиационного бензина, из-за чего он, собственно, перестает быть таковым. А кристаллизовавшийся бензол начинает забивать сетки топливных фильтров, а при их отсутствии иглокарбюраторов. В результате мотор глохнет или просто не заводится. В силу всего перечисленного, разведбатальоны германских танковых дивизий могли, конечно, ощупывать путь перед продвигающейся вперед моторизованной группировкой, но при этом их собственный обзор ограничивался дистанцией прямой видимости, а для принятия адекватного решения – Это зачастую оказывается недостаточным. 17 ноября 1941 года, 14 часов 25 минут, Белорусская ССР, Минская область, пуховичский район, Затитова-Слобода. Командир разведбата 4-й танковой бригады, капитан Петр Васильевич Андреев. «Работа, значит, у нас такая!» Делать фрицу козью морду при каждом удобном случае. Ребята у нас в батальоне боевые, все с опытом. Кто, огрызаясь под тевтонским натиском, отступал от границы, оставляя за собой могилы этих самых тевтонов а кто с этим самым боевым опытом пришел к нам с той стороны. Обычно это рядовые, сержантский состав, командиров среди них мало. Не сумев пройти по конкурсу в экспедиционные силы, Эти люди написали заявление, что хотят вместе с нами служить и воевать в частях РКК. И ни их, ни наше руководство не нашли оснований, чтобы им отказать. Да и зачем? Это действительно отлично подготовленные бойцы, надежные боевые товарищи и настоящие патриоты СССР, истово ненавидящие немецко-фашистских захватчиков. Я не скажу, что без этих товарищей из будущего мы совсем никуда. Справились бы, наверное? Но зачем нам отказывают тем кто хочет встать рядом с нами плечом к плечу. И не важно при этом, что они приходят с нам внуками-правнуками. Вот, например, башнер на моей командирской машине. Ему сорок лет. Зовут Сергей, фамилия Иванов. Женат, имеет двоих детей. Там у себя, сверхсрочно служащим, контрактником, воевал на какой-то там пятидневной войне. Здесь, в нашем времени, в первых же приграничных боях у него погиб дед. Отец отца. Говорит, что он не может его спасти, потому что тот погиб раньше, чем тут появилась дыра, соединяющая миры, но зато может за него отомстить. Когда позавчера мы ворвались в Бобруйскую крепость, из помещения комендатуры начали выскакивать немецкие солдаты. Так он их всех положил из своего башенного пулемета КПВТ. Короткая очередь, в два-три патрона, и резвый бегущий куда-то немец прямо на ходу превращается в кровавые брызги. Сапоги на месте, остального нет. Страшно это дело, крупняк, особенно если он оказывается в руках у разозленного человека. Ну ладно, это все лирические отступления. Воюют внуки хорошо, здоровья им до удачи, а в некоторых случаях без них и в самом деле никуда. Вот сейчас как раз двое из них готовят к запуску маленький, управляемый по радио самолет которые в будущем называются беспилотником. Вести наблюдение через его камеру можно не хуже, чем с борта нашего У-2 или германского шторьха, но перед ними этот малыш имеет одно, нет, два больших преимущества. Во-первых, из-за малых размеров и маскировочной серо-белой окраски он, как правило, остается незамеченным на фоне такого же по цвету серо-белого неба, И во-вторых, из-за компактного и мощного электромотора этот аппарат почти бесшумен, что увеличивает его незаметность. Вот обнаружим мы своих коллег с немецкой стороны, а они об этом и знать не будут, что даст нам огромный плюс. А если нас обнаружит немецкий шторх, то мы сможем сразу же отоварить его очередью из КПВТ или, если сбить из пулемета не получается, запустить в него стрелу или иглу. Для таких людей нам ничего не жалко. Лишь бы только издохли поскорее.